Глава 21 М.Р.С.И. У жизни в глуши, то есть в Мью Джерси и Пайнленс, были свои преимущества, например, близость конюшни. И тем не менее, это была песчаная пустошь, по которой текли грязные ручьи, пропахшие кедровой смолой. Местные любили шутить, что птица. Символ их штата — комар, который, впрочем, выиграл у слепня с совсем небольшим отрывом. Время от времени я выбиралась из Пайнлендс в Чикаго, чтобы пообедать со своими брокерами. Однажды Геральт, моя брокерская фирма, позже переименованная в Rant Financial, устроила в одном из потрясающих чикагских стейкхаусов Небольшой званый ужин, на который пригласило всего 10 клиентов. В те времена Чикаго был центром мясной промышленности, так что в городе располагалось сразу несколько лучших стейкхаусов страны. В числе приглашенных оказался и Стив Мур. Он сидел прямо напротив меня. К сожалению, нам не удалось пообщаться за ужином, Но вскоре мы начали созваниваться по телефону, обсуждая результаты своих исследований. Стив начал торговать в начале 70-х. В середине 80-х он занялся компьютерными исследованиями. А в начале 90-х открыл собственный исследовательский центр Moore Research Center, сокращенно MRCI, который быстро стал одним из лучших в индустрии. У Стива было ранчо на склоне горы у города Юджин, Орегон, где он жил вместе со своей женой, сворой собак, козой и дикими индейками. Его офис, заполненный мониторами, располагался в отдельном здании в лесу, недалеко от дома. Стив был еще одним человеком, для которого, казалось, нет ничего невозможного. Это качество прослеживается во всех трейдерах, с которыми я работала. Он собственными руками. Возвел на склоне своей горы травяной теннисный корт профессионального уровня, а рядом с ним поле для гольфа на три лунки с грином. Для меня остается загадкой, как он нашел для всего этого время, потому что Стив, казалось, Вообще никогда не покидал своего офиса. У нас завязалось плодотворное сотрудничество. Стив помогал мне с исследованиями, а я каждый день отправляла ему по факсу торговые сигналы и рыночные комментарии. На Стива работал программист по имени Ник. Обычно у него уходило день или два, чтобы запрограммировать мою идею. После этого Стив прогонял за ночь несколько дюжин бэк-тестов. С момента зарождения идеи до окончания ее тестирования проходило всего пару дней. Стив присылал мне по факсу несколько сотен страниц подробных отчетов, а еще через сутки курьер FedEx привозил мне печатный оригинал. Интернет в те времена был на этапе своего становления, так что для отправки данных приходилось вручную прогонять их через факс, а то и вовсе отправлять их в толстенном пакете курьерской службой Pony Express. Наше сотрудничество совмещало в себе лучшее от теории и практики. Стив был не только великолепным статистиком, но и истинным трейдером. Он хорошо понимал мои торговые идеи, что было полезно для нас обоих. Например, в самом начале нашего тестирования мы наткнулись на подход, результаты которого выглядели слишком хорошо, чтобы быть правдой. Как оказалось, проблема была в том, что когда в один и тот же день появлялся и сигнал на покупку, и сигнал на продажу, Программа засчитывала только тот из них, который оказался бы прибыльным. Перепроверка результатов бэктестов отнимает массу времени, но альтернатива гораздо хуже ⁇ узнать об ошибке, потеряв из-за нее реальные деньги. А ведь когда я впервые увидела прекрасные результаты тестирования, я подумала, что мне удалось добраться, до горшочка с золотом на другом конце радуги. У Стива была огромная база данных, гораздо больше, чем у многих институциональных фирм. Он добился известности благодаря своим работам над сезонными тенденциями и различным аналитическим отчетам, которые он составлял для бирж. А еще он был первопроходцем в исследованиях корреляций. Для их анализа он использовал все таймфреймы, от пятиминутного до недельного. Он торговал сезонные паттерны отдельных акций задолго до того, как этот подход обрел популярность. А еще он разработал систему, которая покупала три самых перекупленных фьючерсных рынка. Перекупленность определялась по индикатору стохастик. Когда какой-то из фьючерсов выпадал из топ-3, система продавала соответствующую позицию. Достаточно остроумный метод измерения относительной силы. Моделирование и бэктестинг — это самая настоящая кроличья нора. Время словно улетает в никуда. Нередко бывает, что на исследования уходит много дней. Но в итоге ты обнаруживаешь лишь то, что в твоей идее нет ничего ценного. Тем не менее, проверять все возможные варианты необходимо, иначе вполне можно упустить что-нибудь действительно ценное. А если вы не найдете ничего нового, что ж, по крайней мере, вы будете знать, что этот вариант вы проверили. Я обожаю процесс тестирования, и всегда ухожу в него с головой. Стив рассказал мне, что для продуктивной торговли по сезонности нужно мыслить категориями актуарных таблиц. Например, сезонная сделка может быть такой. 21 мая купить облигации, 14 июня продать. Причем точный тайминг входа и выхода не так уж важен. Рынок вполне может идти вниз. И 21 мая, и 22, и 23. То же самое и насчет пика. Не факт, что он сформируется именно 14 июня. Это может произойти на пару дней раньше. И все же сезонные паттерны прибыльны, потому что данные окна обладают положительным математическим ожиданием. Если вы будете торговать их открывая по 20 сделок в месяц с широкими стопами на случай катастрофы. В долгосроке ваша кривая доходности будет идти вверх. Хотя, конечно, время от времени будут случаться и крупные убытки. Размер статистической выборки для сезонных сделок невелик. Обычно используются данные за последние 20-25 лет. Если вы найдете сезонное окно, которое на протяжении последних 20 лет имело винрейт 85%, учтите, что в реальной торговле его винрейт окажется всего около 65%. Причина проста, что чем меньше объем выборки, тем ниже коэффициент достоверности. Чтобы получить экономическое образование, мне пришлось взять в колледже курс статистики. Это позволяет мне успешно делать вид, что я что-то понимаю, когда гораздо более умные люди начинают обсуждать при мне такие вещи, как коэффициент достоверности и регрессионный анализ. Самая интересная идея Стива заключалась в том, что иногда лучшая сделка Это убыточная сезонная сделка. Если рынок не делает того, что он должен делать, обычно у него есть для этого серьезная причина. На истории нефть часто в начале января идет вниз. Этот тренд обычно продолжается примерно до середины февраля. Но в начале 1999 года рынок нефти начал карабкаться вверх. Он рос большую половину января. В последующих месяцах подъем продолжился, и к концу года цена на нефть выросла почти в два раза. Как оказалось, это было лишь началом огромного восходящего тренда, который продлился целых 9 лет. За эти годы цена выросла с 16 до 145. Данное движение несло в себе ценную информацию. В рынке происходят фундаментальные изменения, по сравнению с которыми сезонный паттерн большой роли не играет. Здесь вспоминается уже рассказанная мной история о том, как однажды Джефф Яс переключился с продаж на покупки, потому что заметил странный подъем подразумеваемой волатильности. Если какой-то параметр выходит за пределы своего исторического диапазона, для этого должна быть серьезная причина. Трейдер всегда должен торговать в направлении операции. Но многие на это просто не способны. Поскольку операции случаются редко, трейдеры просто не умеют с ними работать так как подобные события находятся за пределами зоны комфорта, обычная реакция решить, что движение ошибочно. Гораздо комфортнее считать, что цена или какой-то другой параметр сейчас развернется и вернется обратно в свой обычный привычный диапазон. Но рынок никогда не ошибается. Однажды ко мне в офис Приехал Ларри Коннорс, причем не один, а вместе со своим партнером по последней книге. Что же привело их в Нью-Джерси, Пайнлендс? Как оказалось, они приехали, чтобы попросить меня написать к их книге вступительный отзыв. Она называлась «Investment Secrets of a Hedge Fund Manager» — секреты инвестирования от менеджера хедж-фонда. Отличное название. Хотя я почти ничего не смыслила ни в издательском деле, ни в маркетинговой стороне этого бизнеса, Коннорс предложил мне поработать с ним над его новым проектом. Нам удалось найти общий язык, и мы начали регулярно созваниваться по телефону. Однажды он прислал мне уморительную открытку, в которой передразнивались нелепые объявления из журналов по трейдингу. Посмотрите. Вот здесь я купила, а вот здесь продала, заработав с начального депозита в 100 долларов, прибыль в тысяч долларов. Хотите узнать все секреты? Легко. Вы сможете сделать это всего за 29,99 долларов. Но подождите. Это еще не все. Купите сейчас и получите аналитический отчет. Стоимостью в 49 долларов бесплатно. К объявлению прилагалось мое фото. Я до сих пор храню этот коллаж в одной из бесчисленных папок с распечатанными статьями, исписанными тетрадями и результатами тестов, скопившихся более чем за 35 лет трейдинга. Мы с Ларри любили обсуждать единоборство. Он был настоящим мастером тайского бокса. А я к тому времени была всего в нескольких месяцах от получения черного пояса по тэквандо. Не знаю, что именно нас сблизило: поиск самого эффективного способа уничтожения противника, то, что он жил в Малибу, рядом с которым я провела все свое детство, или же тот факт, что мы оба были семейными людьми с совершенно невероятной профессиональной этикой. Да мы решили написать вместе книгу. Это была инициатива Ларри, и я решила, что стоит попробовать. Любой человек, сумевший меня рассмешить, заслуживает моего внимания. Я работала над этим проектом так тяжело, как никогда в жизни. Собственно, именно поэтому я больше не писала книг, если не считать этой. Дело было в 1996 году. Я просыпалась в 5 утра, садилась за книгу, с 8 до 4 торговала, а вечером возвращалась к письму. Ларри настоял на самостоятельной публикации, что еще больше все усложнило. Нам пришлось заниматься еще и форматированием. Стив Мур помог нам с бэктестами и таблицами которые мы напечатали в конце книги. А мой муж, Скип, придумал название «Street Smarts». На русском языке было издано под названием «Биржевые секреты». Принципы, описанные в книге, актуальны и по сей день.